Глава 38. Демьянов. Все повторяется. История идет по спирали, возвращается на исходную точку. Сходится, вопреки всем законам, в точке, в которой никак не может сойтись. Я чувствую себя бессильным и немощным. Садись, гость дорогой. С чем пожаловал? Ризо внешне спокоен. Этого человека нельзя просчитать и понять. Старый матер волчара, не знающий жалости и прощения. Вану, дорогой, не люблю игры в молчанку. Старый я стала нетерпеливый. Кидаю на полированную столешницу испещренную вязью золотых узоров обычную дешевую флешку. Мне не нужно его прощения или раскаяния. Мне нужна помощь. Что это? Посмотри. Послушай, я тут один, даже охрану оставил на улице. Мне не нужны проблемы, я просто хочу... А ты имеешь на это право? Приподнимает бровь Ризо. Сейчас в его глазах ненависть, и вся напускная шелуха добродетели с него слетает молниеносно. Он зверь, и он сейчас прямо может меня казнить, но что-то медлит, будто раздумывает, как лучше уничтожить врага. Думаешь, имеешь право чего-то от меня хотеть? Ну ты и наглец, Вано. Чего бы ты там ни приволок, это не вернет мне Лейлу. Это поможет не наделать других ошибок, мать твою. Старый ты упрямый шаг считающий себя вершителем, судя по карателям. «Убей меня, если уж так жаждешь. Просто отпусти Аргентину». «Благородно». Ухмылка Резо звериная. Старческие ладони смыкаются в медленных издевательских аплодисментах. Сухие хлопки похожи на автоматную очередь. «Свою жизнь отдать за жизнь обычные разводилы. Баба без морали и принципов. Класс, Ваня. Тебе удалось меня даже удивить». Тиночка Добря знает свое дело. И тебя, как прыщевого щенка, согнула. Ты сосунок, Демьянов, и в бабах совсем не разбираешься. Но твоя сила воли и деловая хватка заслуживают уважения, поэтому я тебя не убью. Я поступлю с тобой так же, как ты поступил со мной. Тина умница, послушная девочка и красивая, правда? Она не похожа на Лейлу. Хриплю я. Похожа. И ты это заметил. Ты ее так же любишь, как мою дочь? Сильнее, я вижу. Слишком давно я живу на этом свете. И ее ты погубишь. Эту дуру тупую. Знаешь же, что жена твоя паскудная задумала. Снова оскал. Теперь мне кажется, что он все же меня убьет, перегрызет глотку. Где Тина, ты знаешь? В клинике, дорогой мой несостоявшийся зять. Ей наверняка прямо сейчас подсаживают оплодотворенную твоим семенем яйцеклетку твоей жены. Эта, сука, Зойка, весьма изощренная сука. Ты поэтому на нее променял мою малышку. Кстати, она уже знает, что тот, за кого она так цеплялась, банкрот. Ты сообщил ей, что в случае развода вам и делить-то нечего будет. На кукане останется Зойка. Ты врешь. Аргентина бы не согласилась на такое, ты... Ладно, что там у тебя? Сёма, принеси мне эту шайтан-машину, — кричит старик куда-то вглубь своих владений. Посмотрим кино, которое мне принес мой дорогой враг. Ванечка, ты же не порнушка и старика решил развлечь. Тебе понравится, — хмыкаю я, загибаясь от рвущего душу безумия. Гена не могла согласиться на такую дичь. Абсурд или... Мечта. Она говорила что-то о мечте. Черт! Амбал с мордой бандита приносит ноутбук моментально. Я слежу за руками убийцы, вставляющими в слот компа мою судьбу. Ризо молчит, смотрит на экраны и играет желваками. Ни слова не проронил за короткое время просмотра видео, которое я ему принес. Что-то меняется. Я чувствую запах дыма, слышу далекие выкрики и, кажется, звуки взрывов. Старик сидит молча, не шелохнувшись, смотрит пустым взглядом в стену своего ресторана, шевелит губами, словно молится какому-то своему богу. Но безбожник не может молиться. Если это правда, то мы опоздали, Ваня. Да и судя по тому, что тут становится жарко, тоже. Крыса, мля, тут была, постоянно рядом со мной. А я дурак старый. Ох, дурак! Я-то думал, вижу насквозь всех. Ну ничего. В смысле, Резо, что ты сделал с Аргентиной? Черт, надо выбираться! Мертвым я точно не спасу мою любимую разводил. А зачем мне жизнь без нее? Ризос с кем-то говорит по телефону и улыбается. Он улыбается, когда вокруг рушится чертов мир, и он доволен, судя по блестящим в дымном полумраке тусклым глазам. «Прекрасная новость, детка. Следи за девочкой». Я срываюсь с места, еще немного и просто сойду с ума от бездействия, от рвущей душу ярости. «Куда? Там пекло сейчас!» Останавливает меня старик, глядя, как я бросаюсь к двери, на ходу наматывая на лицо собственный свитер. Дышать становится тяжелее, но, по крайней мере, глаза не слезятся и горло не так саднит. И вообще, Ванюша, сейчас нам выгоднее быть покойниками. Ох, молодо зелено. За мной иди, да не кипишуй. Ризо подошел к стене. Что-то нажал, и я увидел черный провал, в который старый лис нырнул, не думая ни о людях, кричащих где-то вдалеке, ни о том, что сковорода в аду для него будет гораздо горячее, чем бушующий снаружи пожар. И я ничем не лучше. Я иду, пошел за ним. Холодный воздух обжигает закопченные легкие. Кашель, кажется, выворачивает меня наизнанку до крови, до рези в боку. Ледяной воздух пахнет смертью и страхом. Не стоит оглядываться в оно. Старик выглядит плохо, глаза блестят лихорадочно, дышит тяжело все признаки отравления. Он будет мне только помехой, обузой, но он прав: сейчас нам лучше оставаться мертвыми. Тогда у Аргентины будет больше шансов. Или... Твою мать! Ризо сам своими руками подписал ей приговор. Теперь им не нужен ребенок, И Тина не нужна. Ведь в случае развода уже не важно будет, что написано в контракте. Зоя останется нищей, как и я. Нужно вызвать скорую, пожарных. Там люди. Некогда. Надо спасать девку. Пошли. Там люди. Твои люди. Не притворяйся чистеньким. Ты такой же, как и я, Ваня. Своя рубашка ближе к телу, хватит демагогии. Утомил. Я не такой резо. Я ценю людей. Поэтому ты прогнал девку, когда ей был нужен. Нет, Демьянов, ты ничем не лучше меня. Такой же, даже хуже. Ты эгоист. Она пришла к тебе за помощью. Так что не надо мне тут баки заливать. Ты, старый пёс, ты же её загнал в угол. Ты, Тину, ты... Расслабься. Ничего с ней никто не сделает теперь ухмыляется старик я думаю что тина уже в безопасности по крайней мере мне звонила моя помощница она ее привезет в мой схрон тихо тихо успеем они же скаты и твари но совсем не дураки у нашей разводила есть еще минимум месяцев 8 форы даже если все не по плану пойдет что ты несешь рычу я борясь желанием свернуть этому старому мудаку его шею это же не факт еще что процедура удалась С первого раза редко кому удается, и значит, Тина им не нужна. Они не станут пробовать дальше. Что ты за монстр, играя с жизнью Аргентины для чего? Что тебе даст грёбаная месть? Удовлетворение, кайф! Ради чего ты все это заварил? Лейлу не вернуть, а Тина жива, пока жива. Я тебе клянусь. Если что-то случится с моей женщиной, ты будешь молить меня тебя убить. Клянусь! Но считай, что ты бывший лучший, но опальный стрелок. Хмыкает Ризо, и мне кажется, что огонь уже дошел до моих ног. Горит земля под ними. Это невозможно. Это просто у тебя с первого раза получилось оплодотворить пустую бабу. Кстати, твоя тачка слишком приметная. Да и охрана в ней как семечек в огурце. Да не переживай. Я успел перед смертью сообщить своему помощничку крысе одну интересную новость, которую ты даже еще не знаешь. А теперь пойдем. Тут гаражи рядом. У меня там коняшка стоит еще с девяностых. Дай бог реанимируем. Хватит воздух сотрясать. Я сам сдохну. Но сначала заберу с собой пару тварей, которым тут нечего делать на этой планете. И еще, Ваня, сделай Тину счастливой. Кстати, она после моей смерти станет очень богатой дамой. Так что смотри, не промахай птичку.